Морально-нравственная сторона Я уже говорил, что, к моему большому сожалению, есть ряд авторов, которые оправдывают манипуляцию считают ее вполне корректной формой воздействия. Давайте поподробнее поговорим о морально-нравственной стороне этого сложного явления. Безусловно, бывают случаи, когда скрытое управление другими людьми можно отнести к поступкам добрым и созидательным. Ну, например, родители незаметно от ребенка побуждают его к полезным действиям, Прилежно учиться, хорошо себя вести, много читать, иметь интересные хобби. Педагоги тоже идут на хитрости, чтобы повысить успеваемость своих учеников. Или, к примеру, жена пользуется женскими чарами и хитростями, скрыто помогает своему мужу избавиться от вредных привычек. Или нарколог запугивает своего пациента смертельными последствиями, вшивая ему так называемую торпеду, которая на самом деле является пустышкой. Все это – социально одобряемые цели. Я хочу сразу исключить эти случаи и не относить их к классическим манипуляциям. Безусловно, скрытый характер здесь присутствует. Но зато отсутствует фактор насилия, который совершается не только против сознательной воли человека, но и вопреки его интересам. Так что давайте порассуждаем о классике манипулятивного поведения. Можно ли оправдать манипуляцию? Можно ли считать ее корректной формой воздействия? Добро это или зло? Моральный это поступок или безнравственный? Я имею твердую позицию по этому вопросу. Для меня манипуляция – однозначное зло. И вот почему. Давайте разделим различные случаи. Одно дело – единичная игра в одни ворота ради достижения своих целей. Другое дело – целый жизненный сценарий. Философия существования, стандартная форма взаимодействия с внешним миром, с людьми, с окружением. Именно о втором случае я и веду речь, когда рассуждаю о профессиональных манипуляторах. Они не могут существовать без своих жертв. Они в принципе не уважают других. Права и свободы, потребности и желания, требования и отказы окружающих для них, мягко говоря, малозначительные и второстепенные. Они считают людей пешками в своей игре на пути к желаемому. Манипуляторы отличаются глубоким дефицитом совести. Для них типичны цинизм и безверие. В глубине души они вообще не доверяют человеческой природе. Для них есть всего две категории людей. Те, кем они уже управляют, и те, кем они еще не управляют. Осознанные манипуляторы постоянно оправдывают себя. Цель оправдывает средства, говорят они. Это высказывание приписывают Николо Макеавелли, но на самом деле эти слова не принадлежат великому итальянскому мыслителю. Тем не менее, мысли, изложенные в его знаменитой книге «Государь», близки к этому постулату. Даже в психологии есть такой термин «макеавеализм», что означает приверженность манипулятивному поведению, заботу только о собственных интересах, лживость и беспринципность, расчет и коварство. Кстати, такой же термин существует и в политологии. Он означает государственную политику, основанную на грубой силе, пренебрежение нормами морали и нравственности. Впервые в психологическом контексте этот термин стали использовать в 70-х годах прошлого столетия Ричард Кристи и Флоренс Гейс. Они даже разработали специальный тест и шкалу макеавелизма. Например, согласно этому тесту и шкале, люди с высоким уровнем макеализма признают верными следующие высказывания Лучший способ строить отношения с людьми — говорить им то, что они хотят слышать. Или ольстить влиятельным людям мудро. Или самая большая разница между преступниками и другими людьми в том, что преступники достаточно глупы, чтобы попасться, и так далее. Ричард Кристи и Флоренс Гейс описали, что макиалисты чаще других осознанно прибегают к жестким манипуляциям, игнорируя социальную мораль, при этом относятся к людям эмоционально отчужденно, как к средству достижения своих целей. Для них первостепенны свои выгоды и интересы. Макеолисты искренне считают, что все люди изначально лживы и порочны, тем самым, возможно, оправдывая свое поведение. Заметьте, как близкие описания манипуляторов, о которых мы ведем речь, и описания макиавиалистов. У профессиональных манипуляторов большие проблемы с собственными эмоциями. Если обычного человека задели, он тут же проявит психологическую эмоцию, обиду, гнев, страх. Профессиональным манипуляторам свойственна частичная или полная блокировка своих эмоций, ведь они могут приберечь их про запас, воспользовавшись ситуацией в нужный момент. Ты меня очень обидел на прошлой неделе, и мне до сих пор больно и не по себе. Целую неделю человек ничего не показывал, и вот именно сегодня вспомнил? Безусловно, собственная внутренняя деформация эмоций манипулятора говорит о фальше и неискренности такого человека, о его двуличии. Опять вспоминаем двуликого Януса. Собственные мотивы и эгоистичные цели стоят на самом верху в картине мира манипулятора. Никто не будет спорить, что жертвы манипулятора страдают. А давайте теперь поговорим о самом манипуляторе. Если для него манипулирование норма жизни и стандартное коммуникативное поведение, можно ли назвать такого человека счастливым? Неожиданный вопрос, правда? Я убежден, что выигрывая в малом, манипулятор проигрывает в большом. Ведь окружение манипулятора со временем все равно раскусит своего агрессора, поймет, какими сценариями он пользуется, по каким мишеням бьет, и в результате отвернется от него. Я провел десятки, а может быть сотни встреч с разными манипуляторами, много общался с клиническими психологами. Везде видел один и тот же исход. Манипулятор-профессионал со временем обречен на тотальное одиночество. Ничего страшнее полного одиночества я представить не могу. Даже тяжелая болезнь не так страшна, когда есть близкие, любимые, поддержка. Именно поэтому манипулятор, как это ни парадоксально, в итоге тоже является жертвой своего деструктивного поведения. Он сам себя отравляет едким ядом манипуляций. Он сам становится заложником своих манипулятивных техник. Он сам запутывается в своих же сетях, попадает в расставленные им же самим ловушки. Таков жизненный закон. Все великие манипуляторы, тираны и деспоты заканчивали плохо. Кого не возьми – Сталина, Гитлера или садама Хусейна. Жить в искусственно созданной реальности невозможно. Все они жили в атмосфере угнетающей подозрительности, ведь от окружения ты ждешь того же, на что способен сам. Поэтому и заканчивалось все это двумя вариантами – убивающей паранойи, либо предательством окружения. У меня есть простое убеждение, в которое я искренне верю. Сильные, спокойные, добрые и уверенные в себе личности не нуждаются в манипуляциях, ибо всегда есть возможность играть в открытую и по-честному.